своей совокупности мемуары и свидетельства рисуют нам, в конце концов, отвратительный, но точный образ его противников, их случайных и доброхотных помощников, всей этой высокопоставленной лужи грязи, как назвал однажды Пушкин высшее общество. Объективность требует добавить к этому портрету два штриха, показывающие, насколько не случайны были роковые стечения обстоятельств, конца 1836-1837 годов при всей индивидуальности стремлений, поступков, переживаний участвующих в них лиц. Для этого можно вспомнить Лабрюера, автора знаменитых характеров, построенных на наблюдениях над нравами двора Людовика XIV, когда складывались те негласные правила придворной жизни, которые стали позднее обязательными для всех тронов Европы. Вот один из схваченных его острым зрением кипов. Время от времени при дворе появляются смелые искатели приключений, люди развязные и пронырливые, которые умеют отрекомендоваться и убедить всех, что владеют светским искусством с небывалым совершенством. Им верят на слово, и они извлекают пользу из общего заблуждения и любви к новизне. Они протискиваются сквозь толпу, пробираются к самому государю и удостаиваются разговора с ним на глазах у придворных, которые были бы счастливы, если бы он бросил на них хотя бы взгляд. Вельможи терпят таких людей, потому что те им не опасны. Разбогатев, они вскоре бесславно исчезают, а свет, еще недавно обманутый ими, уже готов даться в обман новым проходимцам. Не правда ли тень Дантеса выглядывает из этих строк писателя семнадцатого столетия. Рядом им набросан силуэт другого необходимого персонажа светской сцены, человека особого рода, по выражению Лабрюера, льстивого, угодливого, вкрадчивого. Он всегда трется около женщин, изучая их увлечения, устраивая любовные дела, нашептывая им непристойности. Он смело говорит с ними о мужьях и любовниках, угадывая их огорчения и недуги, высчитывает, когда им пора рожать, придумывает для них новые моды, измышляет поводы для новых излишеств и трат. Изобретателен и расточителен он, и в своей собственной одежде не менее это он изыскан и разборчив в еде. Все виды наслаждениями испытаны и о каждом он говорит как знаток. Обязанный своим возвышением только себе, и отстаивает он свое положение с той же ловкостью, с какой когда-то завоевал его. Из этих маленьких зарисовок, сделанных за почти 150 лет до дуэли, ясно. Пушкин выходил на бой не против какого-то нечаянного недруга. Это было сражение с изменчивым, но постоянным и глубоко укорененным в жизни типом поведения и образа мыслей. Лица двух привилегированных иностранцев представляли собой лишь звено в длинной цепи позорного уклонения от человеческой природы. Смерть поэта показала абсолютную несовместимость тех, кто противостоял ему с идеалами и благородством подлинно человеческого существа. Те же, кто стоял в центре круга, образованного подобными личностями, сами дали себе исчерпывающую характеристику словами, сказанными по поводу смерти другого великого русского поэта Лермонтова. «Брат царя, великий князь Михаил Павлович, туда ему и дорога, Николай I, собаки собачья смерть, а потом выйдя к придворным. Господа, получено известие, что тот, кто мог заменить нам Пушкина, убит». Этим вполне довершается суммарный нравственный портрет той гигантской общественной пирамиды, которую поэт читал вызвал в лице Дантеса на поединок. Утром 4 ноября я получил три экземпляра анонимного письма, оскорбительного для моей чести и для чести моей жены. По виду бумаги, по слогу письма, по манере изложения, я в ту же минуту удостоверился, что оно от иностранца, человека высшего общества, дипломата. Я приступил к розыскам. Я узнал, что в тот же день... Семь или восемь лиц получили по экземпляру того же письма в двойных конвертах, запечатанных и адресованных на мое имя. Большинство из получивших эти письма, подозревая какую-нибудь подлость, не переслали их мне. Пушкин графу Бенкендорфу, 21 ноября 1836 года.